Почти так же, как ваш на тринадцати ветрах, который, как говорят мадам Трамен, больше не хочет покидать. Очевидно, трогательное беспокойство о нем этих дам имело еще одну причину — любопытство. И, как его естественное продолжение, неистребимое влечение к сплетням. Улыбка Гийома сделалась сардонической. — Моя жена будет тронута вашим вниманием, но настолько пережила этой зимой, когда никто не знал, где я и что со мной. Поэтому ей нужен отдых. Я умер с ней льдо. — Послушайте, Гийом, не принимайте нас за дурочек. и отношение к вам является главной темой для разговора в каждом доме в Волони, навне с удручающим известием о прибытии этого Бешереля конституционного епископа, который осмелился посягнуть на епископский трон в Кутансе. Что касается меня, то я ваш друг уже с очень давних пор. И поэтому могу вам сказать совершенно откровенно, что я думаю по этому поводу. В тот день, когда вы взяли в жены дочь Рауля Денервиля, вдову старого Дуаскура, вы совершили самую большую глупость в своей жизни. У меня двое детей, которых я люблю, мадам. Их существование достаточно для того, чтобы оправдать даже преступление. Попросите ваших друзей больше не беспокоиться о моей супруге. Она слишком много страдала, и не нужно больше ее тревожить. Я никому не позволю говорить о ней плохо. Если кто-нибудь и виноват, то это только я» я рассчитываю на ваше дружеское расположение, чтобы вы судили о ней по справедливости. Гораздо более миролюбиво и откровенно он сказал об этом и Розе, которая как вихрь примчалась сверхом в то же самое утро. Она побывала накануне в доме на тринадцати ветрах, но ей не удалось повидать Агнес. По словам Клеманс Белек, Агнес больше не выходит из своей комнаты, и только камеристки и кухарки позволялось входить туда в строго определенные часы. Если она и вставала с постели, то лишь для того, чтобы перебраться в кресло, где она проводила часы, сидя неподвижно и держа кончиками пальцев книгу, которую не читала, а разглядывала пейзаж за окном. «Это нужно прекратить». — воскликнула супруга Феликса. — Агнес может сойти с ума. Я не говорю об Элизабет, которую, конечно, сама смогу воспитать, ведь она о ней больше не вспоминает. Но происходит нечто более ужасное. Она больше не хочет видеть даже малыша Адама. — Моя дорогая Роза, я вам уже сказал, что во всем виноват я, Когда меня привезли сюда, она примчалась немедленно, несмотря на запрет Пьера Анеброна. Я бредил и не хотел, чтобы она это слышала. Я ведь звал не ее. Да, я знаю об этом, но в последний раз, когда я говорил с ней, ваши предположения обрели бы смысл. Она была безмятежной, казалось, сомнение вот-вот покинут ее. А теперь? Ну что я могу вам сказать? «Если бы я мог опять увидеть ее, но я прикован к постели, наполовину разбит, как фрегат, потерпевший кораблекрушение рядом с рифами, на которые он наскочил». «Напишите ей». «Да, а, кстати, ваша Клеманс передала мне записочку для вашего дорогого доктора. Я не знаю точно, что там написано, но она просит его приехать в дом на тринадцати ветрах как-нибудь вечером попозже» будто бы он заехал по пути от больного из Лапернеля. Если Агнес отказывается кого-либо видеть, она его тоже не примет. Послушайте, Гийом, ваша Климанс — одна из самых хитрых женщин, которых я знаю. Когда вернется Анне Брон, передайте ему ее послание, и вы сами увидите, что произойдет. А на будущее мы посмотрим». Ну, выздоравливайте. Вытащив из кармана своей амазонки маленькую записку, она сунула ее в руку Тремена, дружелюбно потрепала его шевелюру, поправила свою коротенькую черную накидку и ушла.